Глава 18. Прочитайте об этом всё. Снимки мозга показывают, что когда мы погружены в книгу, мы мысленно проигрываем действия, события и звуки истории, и это стимулирует наши нейронные пути. Также доказано, что чтение повышает уровень эмпатии и помогает нам ощущать связь друг с другом. Как пишет британский философ Аллен де Баттон в своей части книги «Скорость бытия», Нам были бы не так сильно нужны книги, если бы все вокруг нас хорошо нас понимали. Но они не понимают. Поэтому книги нам нужны. Если мы в депрессии или страдаем от тревоги и не можем читать, аудиокниги могут помочь. Истории помогают удержать нормальную грусть от перехода во что-то более серьёзное, и мы можем использовать книги как элемент поддержки своего психического здоровья. Особенно художественные книги с точки зрения Бринкмана. Романы помогают нам решать моральные дилеммы и рассматривать разные версии, что если этого мира. Они заставляют нас задумываться о причинах собственного поведения и убеждений. И они могут это делать, даже если были написаны задолго до нынешнего момента. Роман Олдуса Хаксли «О дивный новый мир» 1932 года описывает будущее, в котором эмоциональную боль снимают с помощью специальной таблетки — сомы. И книга написана как антиутопия. Только сегодня описание Хаксли о добровольной эмоциональной стерильности не кажутся слишком неестественными. Мы все ищем удовольствия и избегаем боли. В психоанализе Фрейда есть принцип удовольствия, который говорит, что все мы стремимся к поиску удовольствия и стараемся избегать боли, чтобы удовлетворить свои биологические и психологические потребности. Наша скорость развития технологий означает, что «Дивный новый мир без боли» уже не кажется недостижимым. На всякий случай, если я выразилась недостаточно ясно, это будет не полезно. Так что «Дивный новый мир» Хаксли — это прекрасный пример романа, который помогает нам рассмотреть, прочувствовать, предсказать и обдумать. Среди рекомендаций Бринкмана в списке писателей, которые помогают нам стать полифоничными — есть Чарльз Диккенс, Владимир Набоков, Харуки Мураками, Мигель де Сервантес, Мишель Уэльбек, Кормак Маккарти или Карл Уви Кнаузгар. Романы, говорит он, учат нас твёрдо стоять на ногах, помогая нам найти внешние смыслы и сформировать взгляд на жизнь. Но Бринкман не фанат нон-фикшн-книг. По сути, он бы хотел, чтобы мы захлопнули книги или оторвались от электронных читалок. В своей книге «Станд Фэм» Да, это нонфикшн-книга, и он осознаёт ироничность ситуации, он настаивает на следующем. В биографиях или книгах по самопомощи нам представляют идею, что мы сами являемся внутренней и единственно верной точкой жизни, а также предлагают искупаться в славе оптимистичной истории развития. Это, по его словам, усиливает идею, как будто жизнь — это что-то, что мы контролируем. А как светский датский психолог с философским образованием, Бринкман верит, что дело обстоит совсем не так. «Если на одном полюсе у нас Тони Робинс, с его вы можете делать всё, что захотите, если вы этого сильно хотите, то Бринкман будет на противоположном полюсе. Возможно, где-то на улице, читая Набокова. Никаких биографий и книг самопомощи», — говорит Бринкман. «Романы, да» потому что они помогают нам осознать наше существование как сложное и неподвластное контролю. Тут я испытываю замешательство. Я точно за романы. Но биографии всегда казались мне чрезвычайно убедительными и удивительно обнадёживающими. Как это преподносит ирландский писатель Колум Тойбин, чтобы взбодриться, читайте биографии писателей, которые сошли с ума». «Те биографии, которые я читала, обычно не увязывают жизнь в один аккуратный бантик. По факту совсем наоборот, они убеждают меня, что все совершают ошибки и что другие люди проходили через те же препятствия, с которыми сталкиваемся и мы. Когда я переживаю о жонглировании писательством и родительскими обязанностями, то вспоминаю автобиографию Джеймса Балларда и как автор «Империи солнца» воспитывал троих детей как отец-одиночка, после внезапной смерти его жены. В подростковом возрасте Баллард попал в японский лагерь для военнопленных. Затем поступил в школу-интернат, прежде чем начал изучать медицину. Так что остаток его жизни тоже прошёл гладко Но если мы все рассматриваем свою жизнь как путь героя, то я сосредоточусь на работе и родительстве. Его младшей дочке Бео в тот момент было всего пять лет. Должно быть, это было невыносимо больно для всех них. Я пытаюсь представить его ежедневный распорядок, как он разговаривал со своими детьми, как он был родителем, а затем переключался в режим писателя. Я удивляюсь, как он со всем этим справлялся, точно так же, как когда читаю про жизнь какого-то другого человека. Это заставляет меня думать, сочувствовать и чувствовать связь с неким универсальным общечеловеческим опытом. Есть биографии людей, которые выигрывали войны и делали открытия, А также есть документальные свидетельства жизней, которые часто остаются невысказанными. Домашняя жизнь долгое время не считалась достойной фиксацией в письменной форме. И всё, что читали или о чём думали женщины, также считалось чем-то меньшим, незначимым. Но я не могу перестать думать, что биографический жанр может это исправить. «Маленькие женщины Луиза Мэй Олкотт заставили меня плакать в детстве». И я была страшно огорчена, когда Джо отвергла любовь молодого горячего Лори и в итоге закончила со старым глупым профессором. Но во взрослом возрасте я почитала больше об Олкот, и решение Джо приобрело для меня новый смысл. Оказывается, Олкот так же, как и Джо, писала готичные триллеры. Пока Джо, приняв моральную позицию старого глупого профессора, выбросила свои истории в огонь, Олкот напечатала свои и заработала денег». Она также написала «Маленьких женщин за 10 недель» — хэштег «Писательские цели» — и стала финансово независимой благодаря книге, которая постоянно переиздаётся с 1868 года. Пока сёстры Марч были вынуждены соответствовать традиционным женским ролям, и даже Джо вышла замуж за старого глупого профессора, Олкот никогда не вышла замуж и в поздние годы писала о довольно пикантных героинях, включая актрису, которая изображала гувернантку, чтобы соблазнить хозяина дома. «Behind a mask». «Behind a mask». «За маской». Перевод с английского. Олкот также смогла поддерживать всю свою семью с помощью своих впечатляющих заработков. Это было очень кстати, поскольку её отец, Амос Бронсон Олкот, считал позицию кормильца несовместимой со своим трансцендентным идеализмом «Не все ли мы так считаем?» и его стремлением создать идеальное общество. Типичный Амос. Знания про жизнь автора маленьких женщин, о её страсти, увлечениях и мотивах только усилили моё удовольствие от её работ. Впервые я прочитала книгу Мэри Олстонкрафт «В защиту прав женщин» в конце 1990-х, будучи студенткой, которая пила пиво и носила флис. Оригинальный манифест феминизма показался мне одновременно невероятно злым и совершенно воодушевляющим. Это была торпеда в форме книги, которая заставила меня сделать что угодно, чтобы быть полезной. Позже, когда получше узнала биографию Олстонкрафт, это не только не принизило, но увеличило моё восхищение её работой. Олстонкрафт была вторым по старшинству ребёнком из семи в семье жестокого отца который как-то раз без особенных на то причин повесил семейную собаку. Годами он сексуально насиловал свою жену, и, будучи подростком, Мэри Олстонкрафт ночь за ночью разбивала лагерь у материнской двери, надеясь защитить её. Она не могла остановить своего отца, но каждую ночь пыталась. Она была храброй и одарённой, но не была святой. У Олстонкрафт было много достоинств, но делиться она не умела. Однажды она написала своей лучшей подруге Джейн, что она бы предпочла, чтобы та не общалась с другими девушками, говоря, что «я должна быть на первом месте или ни на каком». В другой раз она написала бедной Джейн, «Я почту за особую услугу, если вы позвоните сегодня утром. И будьте уверены, что, однако, более достойная мисс Р, подруга-соперница, может быть вашей любимицей, но она не может любить вас больше», чем ваша покорная слуга Мэри Олстонкрафт. Пост скриптум. Я сохраню ваше письма как напоминание, что однажды вы любили меня. Но не имеет никакого значения, храните ли вы мои письма. Ведь вы не уважаете меня как писателя. Ауч. Узнав больше о жизни Олстонкрафт, мы лучше понимаем, насколько чудесной и революционной занозой в заднице она была всё это время. Мы все можем ошибаться. Мы же люди. И для женщин, чьи истории сотни лет оставались нерассказанными, это ощущается как что-то важное. Подъём феминизма в XVIII веке сопровождался ростом постановки диагноза «истерия», чтобы снова нас заткнуть. К XIX веку было широко распространено убеждение, что слишком хорошо образованные женщины могут иметь сломанную матку, я перефразировала, и мы все пали бы жертвами «анорексия скаластика, неизлечимой болезни, при которой женщины, очевидно, испытывали головные боли, неврозы, приступы эпилепсии, теряли вес и мораль и даже впадали в кому. Всё это кажется довольно суровым наказанием за простую любовь к книгам и заставляет меня хотеть защищать наше право читать то, что мы любим, когда нам хочется. Биографии в таком случае могут стать частью феминистической повестки а также оказаться важными с точки зрения инклюзивности. Я думаю про все те группы, которые годами исключали от ЛГБТ и К+, до голосов небелых людей, и кажется очевидным, что представленность — это битва, которую мы по-прежнему ведём. Биографии дают право голоса людям, которых могли не услышать раньше. Классический пример — мемуары доктора Майи Анджело «Поэтому птица в неволе поёт», или «Мемуары. Повествование о жизни Фредерика Дугласа, американского раба», написанные в 1845 году Дугласом, который родился рабом в Мэриленде, США, и впоследствии стал одним из самых выдающихся аболюционистов XIX века. После гражданской войны и отмены рабства он вел кампанию за предоставление равных прав для афроамериканцев, споря с Линкольном, который хотел, чтобы освобожденные рабы покинули Америку. «Мы родились здесь», — говорил Дуглас, — «и мы останемся здесь». Я знала о наследии Фредерика Дугласа чудовищно мало до тех пор, пока мне не посоветовали прочитать его автобиографию в 2018 году. И это было важно. Я могла бы продолжать, и я продолжу. «Борн-э-Крайм. Рождённый преступлением. Восхитительный рассказ Тревора Ноа о том, как он рос в Южной Африке» сын белого отца швейцарца и чёрной мамы коса, во времена, когда такой союз считался преступлением и карался пятью годами тюремного заключения. Достаточно, чтобы сказать, биографии играют важную роль в нашем понимании этого мира. Я рассказываю это Бринкману, который признаёт, что часть его книги, в которой он против автобиографии, самая противоречивая. Это была единственная глава, против которой возражал мой издатель. Но он объясняет, что имел в виду определённый тип биографий. «Это был героический жанр про героя, который захватывает весь мир», — говорит Бринкман. «А это нехорошо?» «Да», — говорит он мне, — «потому что это не соответствует жизненному опыту множества людей. И мы можем только чувствовать себя неполноценными, когда читаем такие истории. Конечно, нам нужны все возможные голоса. И сам я большой фанат романизированных автобиографий. Важно показывать жизнь такой, какая она есть. Она гораздо сложнее и не такая блестящая. Я понимаю его аргумент. Бринкман — ученик стоиков, которые считают, что мы не должны ставить себя в центр мира и вообще должны стараться исключить «я» из уравнения везде, где это возможно. Также Бринкман — дочанин, А в Дании есть кодекс поведения, закон Янте, который гласит, что никто не должен считать себя особенным, а коллектив стоит выше индивида. Янте-лоун или закон Янте — это кодекс поведения, известный в скандинавских странах, для которого характерно то, что человек не должен быть чрезмерно кричащим, не должен думать, что он особенный и не должен выделяться — Быть откровенно амбициозным человеком считается недостойным и неуместным. «Десять правил» были впервые изложены датско-норвежским автором Акселем Сандемусе в его романе 1933 года «Беглец пересекает свой след». Но подобная позиция восходит к более ранним временам. 10 правил таковы. Вы не должны думать, что у вас есть что-то особенное. Вы не должны думать, что вы так же хороши, как мы». Вы не должны думать, что вы умнее нас. Вы не должны воображать себя лучше нас. Вы не должны думать, что знаете больше, чем мы. Вы не должны думать, что вы важнее нас. Вы не должны думать, что у вас хорошо получается. Вы не должны смеяться над нами. Вы не должны думать, что о вас кто-то заботится. Вы не должны думать, что можете нас чему-то научить. Выражение индивидуальности и личного успеха традиционно не поощряется в северной культуре. Так что, само собой разумеется, что индивидуалистический подход будет в книге про одного человека. Книга будет показывать его цели и точку зрения, а испытания и невзгоды на жизненном пути будут иметь меньшее значение. Особенно если этот человек — яркий, успешный типаж «посмотрите на меня», он будет пытаться поделиться с миром своей мудростью, не учитывая вклад других людей. Но есть и другой способ взглянуть на эту ситуацию. Способ, при котором героев ставят в центр повествования, на первый план. Британский автор и трендсеттер Джеймс Олман известный книгой «Стафикейшн», советует нам всем представлять себя как героев на нашем собственном пути. «Стафикейшн» можно перевести как «вещизм», книга и движение о переносе нашего времени и денег с вещей на опыт. Вместо того, чтобы ограничиваться идеей архетипичного героя, он хочет переструктурировать героический нарратив, чтобы он был применим ко всем нам. Я встречаюсь с Уоллманом в Лондоне, мы пьём чай в недрах Барбикана в одну дождливую субботу, пока он рассказывает о путешествии героя и о том, как жить в этой парадигме. Нарратив «Пути героя» подразумевает, что практически любая история будет развиваться по одним и тем же нарративным лекалам или в соответствии с базовым сюжетом. Герой переживёт зов к приключению, пересечёт линию невозврата, встретится с вызовами, соперниками и союзниками. Неизбежно будет суровое испытание, во время которого герой столкнётся с главным препятствием, прежде чем он заберёт награду, награды и проделают путешествие обратно к обычной жизни. Всего в нарративной структуре исходного пути героя 17 стадий, которые выделил и описал мифолог Джозеф Кэмпбелл в своей классической книге «Тысячеликий герой» в 1949 году. В своей книге «Тысячеликий герой» Джозеф Кэмпбелл перечисляет 17 стадий пути героя. Первая — зов странствий. Вторая — Отказ откликнуться на зов. Третье — Сверхъестественное покровительство. Четвёртая. Преодоление первого порога. Пятая. Чрево кита. Шестая. Путь испытаний. Седьмая. Встреча с богиней. Восьмая. Женщина как искусительница. Девятая. Примирение с отцом. Десятая. Апофеоз. Одиннадцатая. Награда в конце пути. 12. Отказ возвращаться. 13. Волшебное бегство. 14. Спасение извне. 15. Преодоление порога возвращение домой. 16. Властилин двух миров. 17. Свобода жить. Олман рассказывает мне про австралийского психолога Клайва Уильямса, который прочёл тысячеликого героя И задался вопросом, можно ли применить архетипичную структуру пути героя к реальной жизни? Чем больше Уильямс думал об этом, тем больше замечал, что стадии пути героя были и в его жизни. Он нашёл полезный способ, как посмотреть под другим углом на трудности, с которыми он столкнулся. Поэтому, когда на его пути встречались препятствия или люди, вместо того, чтобы испытывать отчаяние, он воспринимал их как неотъемлемую часть своего путешествия — включая испытания союзников и соперников. Это натолкнуло его на мысль, что идею пути героя можно использовать как набросок для жизненного пути. «Когда я первый раз наткнулся на работы Уильямса, это было Эврика», — говорит Олман, который пишет об этом в своей последней книге «Время» и как его провести. «Time and how to spend it». Чем больше я думал об этом, тем больше я соглашался. Пусть героя... Это невероятно полезный подход. Рассматривая неудачи и трудные жизненные периоды нашей жизни как необходимые стадии в нашем личном нарративе, Олман верит, что мы можем лучше справляться с ними и чувствовать себя менее деморализованными, когда препятствия поднимают свои уродливые головы. «Мне это всё кажется очень осмысленным», — добавляет он. Я упоминаю Бринкмана и «Северный подход», согласно которому мы не должны думать, что мы особенные или звезды какого-то шоу. Даже своего собственного. Не слишком ли мы уже помешались на том, чтобы стать героем на своем собственном жизненном пути? Не стоит ли нам попытаться быть больше стойками? Олман считает, что нет. «Стойки, идиоты!» Я имею в виду следующее. Я не согласен с их точкой зрения. «Конечно, всё дело в нас. Мы буквально видим мир собственными глазами и никак иначе», — говорит он. «Глупо думать по-другому, ведь это значит отрицать своё существование. Мы не больше, чем пускаем ветры по ветру, поэтому нам надо обрести контроль. Человеческим существам нужны истории, а мы должны быть в центре своих историй, потому что какие у нас есть альтернатива Вы не можете быть второстепенным персонажем в собственной жизни». Олман твёрдо придерживается этого мнения. «Если вам некомфортно называть себя героем, попробуйте называть себя протагонистом». Но это должна быть история про вас. Если вы не герой, вы теряете собственную идентичность. Когда мы говорим людям, что потеряли нить повествования, мы имеем в виду, что не понимаем, каково их место в нашей истории. Удивительно, но за этим тезисом есть и научные подтверждения». Исследования показывают, что люди, склонные рассматривать свою жизнь как историю персонального роста, то есть как путешествие, имеют более высокий уровень в демонического благополучия, что связано с хорошей жизнью, и для этого не нужно постоянно чувствовать себя счастливым. Это напоминает мне про специализирующегося на утрате детского психотерапевта Роса Кормака, который начинает работу с семьями, пережившими утрату с просьбой сконструировать, что с ними произошло, сформировать нарратив с началом, серединой и концом. Люди, которые воспринимают непростые времена как трансформирующий опыт, а страдания как путь к получению новых инсайтов, чувствуют себя гораздо лучше психологически. Но оборотная сторона таких стандартных нарративов также зафиксирована. Иногда это приводит к стигматизации тех, кто не следует намеченному плану, или к нереалистичным ожиданиям счастья у тех, кто следует. Когда мы доходим до той точки в истории, где должно быть и жили они долго и счастливо, а этого не происходит, ощущение паршивое. Олман убеждён, что плюсы перевешивают минусы. «Это определённо помогло мне», — говорит он, «хотя были крайне непростые и стрессовые времена». Он бросил работу, когда его жена уже не работала и воспитывала детей, чтобы написать и сам там опубликовать свою первую книгу. «Были финансовые трудности», — говорит он, «и были трудности в отношениях с женой. Я думал, как, чёрт возьми, я справлюсь с этим». Это был настоящий путь героя с размышлениями про союзников, наставников и врагов. Я спрашиваю про врагов в наши разделённые времена. «Может ли это действительно быть полезным для других? И нужно ли нам самим назначать себе врагов?» «Это не обязательно должны быть люди», — подчёркивает он. «Это может быть что угодно, например, ветер, который дует вам в лицо». Он показывает за окно, где шторм Деннис разрывает на части центральную часть Лондона. «Это может быть враг внутри нас, не обязательно должны быть другие люди. Но нам нужны истории» и мы должны быть в центре повествования. Несколько дней я размышляю об этом. Мы — порождение нарратива. Нам нужны истории, чтобы наша жизнь имела смысл. И нам нужен естественный импульс, чтобы наш опыт обрёл смысл. Я не раз бешено гуглила «Хэллоуин 1982» в надежде, что нечто важное произошло в день, когда умерла моя сестра. Тогда был бы смысл или какая-то логика в том, почему мы её потеряли — Какая-нибудь подсказка, которая раскрыла бы тайны Вселенной. Но каждый раз я разочаровываюсь. Единственное, что произошло в тот день, следующее. «За Чеки Гёрлз» появились на свет 31 октября 1982 года. Прекрасно. «За Чеки Гёрлз». Базирующаяся в Британии группа из девушек-близнецов румынского происхождения Габриэлла и Моники Иремии с одной из которых, никто точно не знает, с какой именно, мой друг мимолётом познакомился, оказавшись на соседнем с ней кресле на рейсе Изиджет. Не это ли имел в виду Элтон Джон, говоря про круг жизни? Здесь нет занимательной истории, нет великой сюжетной арки, которая бы объясняла, что произошло с моей семьёй. Окей, мой друг появился в журнале «Хит», но этому далеко до гомеровского масштаба. Я расширяю поиск до событий той недели и обнаруживаю, что папа римский Иоанн Павел II поехал в Испанию, а Арнольд Шварценеггер появился на обложке журнала life Арни, папа римский Иоанн Павел II и чеки Гёрс? Реальная жизнь может быть просто набором случайных событий. В эти неопределённые, поляризованные времена я решаю твёрдо сидеть здесь в серой зоне, включающей биографии и истории. Когда могу, я ищу смыслы в том, что меня окружает. Много читаю. Кроме тех случаев, когда я действительно расстроена и слова словно пляшут, или когда я слишком устала, чтобы переворачивать страницы. Тогда я включаю аудиокнигу. И я чувствую, как я связана с миром, с прошлым и настоящим, невидимыми золотыми нитями. Одновременно чувствую себя понятой, более эмпатичной и освобождённой». Мои культурные витамины состоят из романов и биографий. И мне так хорошо. Оба жанра показывают все неприятности человеческой жизни таким образом, чтобы это утешало и помогало развить устойчивость. В случае с полифоническими романами, которые рекомендует Бринкман, мы можем протестировать, каково сочувствовать тем бедам, которые ещё мы не прочувствовали на собственном опыте. В случае с биографиями, которые выходят за рамки болтовни в духе «гетеросексуальный белый мужчина среднего класса достигает несметных богатств», мы узнаём про жизнь других людей и начинаем видеть свою собственную жизнь как череду неизбежных вызовов и поединков. Книги — наш единственный способ узнать про эти препятствия до того, как мы столкнёмся с ними. Истории могут быть нашей единственной точкой отсчёта «Глубины печали», пока мы не столкнёмся с этим в собственной жизни в три часа дня в очередной четверг. Так что на это стоит тратить время. Комик Робби Инс также является соведущим подкаста «Бук Шамблз» вместе с комиком Джози Лонг. Книги всегда были важны для него, и когда мы разговариваем, он стоит в комнате, заваленный ими по пояс. «Я действительно люблю книги», — говорит он. Это самое близкое к коллекционированию занятия в моей жизни. Каждый раз, когда смотрю на новую книгу, я думаю, в ней будут идеи. И когда вы теряетесь в чьём-то нарративе, это действительно полезно». И он прав. «Мы часто думаем, что наша ситуация уникальна, и никто не знает, что мы переживаем. Но когда мы читаем про борьбу и перспективы других людей», Иллюзия того, что наша собственная печаль невероятно редка, исчезает. И в отличие от нити потери повествования, это действительно хорошая вещь. Есть своя ценность и в чистой красоте искусства, благодаря которой мы можем по-новому взглянуть на наш мир. В последний раз, когда я чувствовала, что буквально опустошена от печали, как будто потеряла кожу и должна была решить, оставаться ли открытой или затвердеть и сформировать броню, Я выбрала искусство и начала подмечать разные вещи вокруг себя. Что я неожиданно получаю удовольствие от прекрасной, необычной фразы. Отмечаю действительно красивую паутину. Наслаждаюсь чашечкой вкусного чая. Плачу от счастья одним ярким, но ветреным утром. Немного плачу в национальной портретной галереи в один очень гормональный вторник, гуляю вокруг и думая обо всех прекрасных картинах, которые тут висят обо всех людях, обо всех нас. Уметь жить со своей грустью — это не слабость, а сила. Давая грусти время и пространство, которое ей требуется, мы, скорее всего, в целом проведём меньше времени грустя. Никто из нас не должен утопать в грусти. Но просто позволить ей быть и пройти своим курсом может помочь. Искусство может сталкиваться с экзистенциальными вызовами жизни и находить смысл в страданиях, утрате и смерти. Иногда. Культура способна найти смысл в кажущихся случайными событиях, установив порядок и новый взгляд на жизнь. Иногда. Приём культурных витаминов может помочь нам постичь свои глубокие или более детальные размышления и чувства, чем позволяет повседневная рутина западного общества. Поэтому, разговаривая с Нильсоном, Бринкманом и Олманом, слушая «Темптейшнс» на повторе, пока я плачу о судьбе Джо Марч, подростки Мэри Уолстонкрафт и Джорджа Майкле, я принимаю свои культурные витамины. В дни, когда я чувствую себя слишком хрупкой даже для таких переживаний, подойдёт хорошая драма или фильм. Что угодно, что позволит мне обогатеть мой взгляд на вещи. Я выздоравливаю после долгой темной зимы с помощью чтения, письма, слушания, смотря на мир свежим взглядом. Я зализываю свои раны и восстанавливаюсь, пока не становлюсь сильнее, пока я снова не готова выйти и встретиться с этим миром лицом к лицу.